Ду Гуантин с курчавой бородой. Когда Ян -ди, император династии Суи, отправился в Дзянду, он поручил надзор за западной столицей своему приближенному Ян Су, который в то время ведал всеми гражданскими и земельными делами империи. Ян Ди, Ян -гуан, второй император династии суй правивший с 605 по 616 год. Янсу крупный политический деятель, способствовавший возведению на трон первого императора династии Суй. В те годы смуты потрясали страну, и надменный Ян Су, кичась своим высоким положением, вообразил, что в Поднебесной нет никого, равного ему. Он вел разгульную жизнь и держал себя не так, как подобает верноподданному сановнику. Когда к нему являлись высшие должностные лица с докладами, или приезжали знатные иноземцы из далеких стран, он посылал им навстречу своих красавиц, а сам оставался во внутренних покоях и принимал гостей, даже не приподымаясь со своего ложа. Толпы разряженных слуг и служанок окружали его или безили перед ним. Речь идет о мятежах военачальников с 616 по 617 год, приведших в 618 году к установлению династии Тан. Как-то раз войский князь Лидзин, крупный сановник, получивший титул войского князя за успешную борьбу с тюрками, тогда еще не имевший этого титула, пришел обсудить одно очень важное предложение. Янсу слушал его, развалившись на диване. Поклонившись, Лидзин сказал «В стране хаос и волнение. Во всех концах страны отважные люди поднимаются на борьбу. Вам, видному сановнику нашей империи, следовало бы позаботиться о том, как привлечь на свою сторону сердца этих удальцов, а не принимать гостей, сидя на диване в небрежной позе». Приняв торжественный вид, Янсу поднялся и поблагодарил Лидзина за дельный совет. С восторгом он принял замечательное предложение гостя и простился с ним только после долгого обстоятельного разговора. Во время этой беседы в комнате присутствовали служанки. Одна из них, красивая девушка с красным опахалом в руках, не спускала глаз с Лидзина. Когда тот вышел из дома, девушка подбежала к экипажу и спросила слугу, «Кто этот вельможа и где он живет. Лидзин услышал и сам ответил на вопрос девушки — Повторив его имя и адрес, девушка ушла. Лидзин вернулся на подворье. Ночью в начале пятой стражи раздался тихий стук в дверь. Лидзин поднялся. За дверью оказался молодой человек в пурпурном одеянии и алой шапке. На конце палки, перекинутой через плечо, болтался узел. "Кто ты такой?" спросил Лидзин. "Это я, служанка с красным опахалом из дома Янцу". Лидзин тотчас же пригласил ее войти, сбросив мужское одеяние и шапку, она превратилась в очаровательную девушку лет 18-19. С серьезным видом она расправила одежду и поклонилась. Изумленный Лидзин тоже ответил ей поклоном. Я долго служила сановнику Яну, сказала девушка, и видела много славных мужей, но никого из них нельзя сравнить с вами. «Лиана не может жить одна, она должна обвиваться вокруг дерева. Вот поэтому я и пришла к вам». «Но сановник Ян пользуется большим влиянием в столице», — возразил Лидзин. «Как же можно?» «Он почти при последнем издыхании. Нечего его бояться. Все служанки знают, что он уже бессилен, и многие убежали от него. Он даже не пытается преследовать их. Я все обдумала и прошу вас не беспокоиться» ответила девушка. Лидзин спросил ее фамилию, она ответила. Джан. Спросил, какая она по счету в семье, самая старшая из сестер, ответила та. Да". Увидев, что внешностью, манерами, речью и характером эта девушка напоминает небесную фею, Лидзин, которому она досталась таким неожиданным образом, был и обрадован, и встревожен. В один миг на него свалилась масса волнений и забот, а тут еще соседи начали подглядывать через дверную щелку. Прошло несколько дней. Стало известно, что беглянку разыскивают, но, видимо, не особенно усердно. Тогда Ли Цзин и девушка переоделись, оседлали коней и уехали, намереваясь вернуться в Тайюань. По дороге остановились в гостинице в местечке Линьши. Постель была уже приготовлена, мясо почти сварилось джан стоя перед кроватью расчесывала свои длинные касавшиеся земли волосы Лидзин в это время чистил лошадей во дворике у открытой двери внезапно на хромом ослике подъехал мужчина среднего роста с рыжей курчавой бородой бросив кожаный мешок перед очагом он прилег на постель и стал смотреть как джан причесывается лидзин очень рассердился но не зная как поступить продолжал чистить лошадей Внимательно вглядевшись в лицо чужеземцу, Джан, придерживая одной рукой волосы, другой незаметно подала знак Лидзину, чтобы он не сердился. Быстро приведя в порядок прическу, она подобрала полы своего платья и, подойдя к чужеземцу, спросила, как его зовут. «Моя фамилия Джан», — ответил тот я тоже из рода джан значит можно считать что прихожусь вам младшей сестрой сказала девушка и поклонившись спросила какой он по счету в семье третий ответил он и в свою очередь поинтересовался какая она по счету старшая из сестер чужеземец обрадовался я счастлив что повстречал сегодня младшую сестру господин ли идите сюда познакомьтесь с третьим старшим братом позвала девушка Лидзин поспешил поклониться, когда все уселись. Чужеземец спросил: "Что за мясо там варится? Баранина? Должно быть уже готово? Я очень голоден", признался чужеземец. Лидзин пошел на рынок за запеченными лепешками. Чужеземец извлек из за пояса нож и разрезал мясо. Все принялись за еду. Когда ужин был окончен, чужеземец собрал остатки пищи и накормил своего осла. Затем обратился к Лидзину. Судя по всему, господин Ли, вы ученый из бедной семьи. Как же досталась вам такая красавица? Хоть я и беден, ответил Лидзин, но не ищу богатства. Если бы меня спросил кто другой, я бы не стал отвечать ему, но раз вы, почтенный старший брат, спрашиваете, не стану скрывать. И выложил все на чистоту. Ну и что вы теперь намерены предпринять? спросил чужеземец. — Да вот, собираюсь бежать в Тайюань, — ответил Ли Цзин. Так, — Так-так, а моя история совсем в другом роде, — заметил чужеземец, затем спросил. — Скажите, нет ли у вас вина? — Рядом есть винная лавка, — ответил Ли Цзин и вскоре принес целый доу вина. Когда чаша с вином обошла всех, чужеземец сказал. — У меня есть кое-какая закуска. Согласится ли господин Ли разделить со мной трапезу? — «Не посмею отказаться», — ответил Лидзин. Тогда чужеземец раскрыл свой кожаный мешок и вынул из него голову, сердце и печень человека. Бросив голову обратно в мешок, он разрезал ножом сердце и печень и, поделившись с Лидзином, съел их. Затем сказал. «Это был самый мерзкий человек во всей Поднебесной. Десять лет мне не удавалось поймать его, и вот, наконец, возмездие свершилось». «Теперь и на сердце стало легче». Помолчав немного, он продолжал. «Вижу я по вашим, сударь, манерам, лицу и осанке, что вы благородный муж. Не слыхали ли вы о каком-нибудь выдающемся человеке в Тайюане?» «Я знал только одного», — ответил Лидзин, «которого я бы мог назвать настоящим человеком, а все остальные — военачальники, чинуши и только». «Как его фамилия?» — спросил чужеземец. «Он мой однофамилец», — ответил Ли Цзин. «А сколько ему лет?» «Только двадцать». «Кто он такой?» «Сын областного воеводы». «Похоже, что это он. Крайне необходимо повидать его. Не можете ли вы помочь мне?» «Мой приятель Лю очень близок с ним. Через него можно будет устроить встречу. «Ну а зачем это вам?» — спросил Ли Цзин. Лю Вайнзин, военачальник суйской династии, занимавший пост министра финансов при Первом Танском императоре. «Один предсказатель, угадывающий судьбу по облакам», — ответил чужеземец, — «говорил мне о том, что в городе Тайюань есть место, где из земли восходит к небу воспарение, и послал меня разузнать об этом. Скажите, когда вы предполагаете прибыть в Тайюань, если отправитесь завтра?» Когда Ли Цзин рассчитал время своего прибытия, чужеземец сказал, «На следующий день после вашего приезда едва взойдет солнце, ждите меня у моста Фэньян». Затем он сел на своего ослика и помчался так быстро, что через мгновение исчез из виду. Ли Цзин и девушка Джан были сильно встревожены и удивлены. Долго они не могли опомниться и, наконец, решили, «Такой человек, как он, не станет нас обманывать». Ясно, что нам нечего бояться». Они подхлестнули своих лошадей и в назначенное время прибыли в Тайюань. Чужеземец уже ждал их. Обрадовавшись друг другу, все вместе направились в дом Лю Вэнзина. «Я привел к вам искусного физиогнома, который хочет повидать вашего почтенного друга», — солгал Ли Цзин. «Прошу вас пригласить его». Узнав, что чужеземец искусный физиогном, Лю Вензин, обожавший своего друга, немедленно послал за ним. Тот явился без халата, без башмаков, в простой куртке, но держался он с большим достоинством, и внешность его была далеко необычная. У чужеземца, сидевшего позади всех, при виде его оборвалось сердце. Помолчав немного, он выпил несколько чарок вина и сказал Лидзину, «Вот настоящий император!» Ли передал эту фразу Лю Вензину. Тот очень обрадовался, так как был того же мнения. Выходя из дому, чужеземец сказал. «Я почти окончательно убедился в этом, но мне все же надо повидать моего старшего брата, Даоса. Вам, господин Лидзин, и моей младшей сестре следовало бы вернуться в столицу и в назначенный день, ровно в полдень, встретиться со мной под ливинной лавки, что к востоку от улицы Масин». «Если у входа будут привязаны этот хромой осел и еще один тощий, значит, мы с даосом наверху, и вы подниметесь к нам». На этом они расстались. Следуя его совету, Лидзин и девушка Джан вернулись в Чанань. В назначенный день Лидзин пришел в указанное место и увидел двух ослов. Чужеземец и даосский монах сидели в лавке друг против друга и пили вино. Увидев Лидзина, они обрадовались и пригласили его за стол. Когда вино раз десять обошло всех, чужеземец сказал, «Под прилавком спрятано сто тысяч медных монет. Выберите какое-нибудь уединенное место и поселитесь там с моей младшей сестрой. Мы снова увидимся в городе Тайюань у моста Фэньян». В назначенный день чужеземец явился на свидание вместе с даосским монахом. Втроем они отправились к Вэньзину, который в это время играл в шахматы. Лювэндин приветствовал гостей и побеседовав с ними, послал записку юноши Ли, приглашая его посмотреть на игру в шахматы. Даосский монах уселся играть с Лювэндином, а Лидзин и чужеземец сидели рядом, наблюдая за игрой. Вскоре пришел юноши Ли. Великолепная внешность его поразила присутствующих. Низко поклонившись, он уселся. С лица его не сходило ясное и светлое выражение. Вдруг все присутствующие ахнули. В глазах юноши сверкал огонь. Даос опечалился, сделал один ход и воскликнул. «Проигрыш! На этот раз все потеряно! Выхода нет! Нечего больше и говорить!» Отказавшись играть, он попросил разрешения удалиться. Выйдя из дома Люванзина, Даос сказал чужеземцу. «Эта империя не может быть твоей. Есть другие места. Попробуй там свои силы. Об этой нечего и думать». Затем все вместе отправились в путь. «Скоро ваша поездка кончится. Прошу вас вместе с моей младшей сестрой на следующий день по приезде посетить мой скромный дом», — сказал чужеземец Лидзину и назвал точно день и место встречи. «Ваше жилище бедно, как пустой сосуд. Я хотел бы устроить вашей молодой супруге удобное жилье. Прошу вас, не отказывайтесь». Сказал это, вздохнул и уехал. Лидзин подхлестнул коней, и они поехали своим путем. Прибыв в столицу, сразу же отправились к дому чужеземца. Подкатили к небольшим деревянным воротам, постучались. Вышел слуга и с поклоном сказал. «Третий господин давно уже приказал ждать господина Ли и его супругу». Слуга провел их через несколько ворот, одни величественнее других. Сорок служанок, разодетых в шелка, столпились во дворе. Двадцать рабов провели гостей в восточный зал. Обстановка была необычная, исключительно дорогая. Множество зеркал, туалетных шкатулок с головными украшениями, какие редко увидишь в мире смертных. Когда Лидзин и Джан привели себя в порядок после путешествия, им предложили переодеться в роскошные одежды. Только они кончили свой туалет, раздался возглас. «Прибыл третий господин!» Появился чужеземец в высокой шапке и простом наряде, величественный, словно дракон или тигр. Все очень обрадовались встрече. Он приказал своей жене выйти и поклониться гостям. Она была прекрасна, как небесная фея. Прошли в другой зал, где были расставлены такие закуски, каких не подавали и наследным принцам. Все четверо уселись за стол. Двадцать музыкантов играли арии неземной красоты. После трапезы подали вино. Слуги вынесли из восточного зала 20 диванов в вышитых парчевых чехлах. Расставив их в ряд, слуги сняли чехлы, под ними оказались документы, счета и ключи. Чужеземец сказал, «Это мои сокровища. Все, что имею, я отдаю вам». Вы спросите, почему? «Если хочешь добиться в этом мире успеха, то надо перебиваться лет 20-30, и все равно многого не достигнешь». А теперь, когда я узнал, что здесь есть настоящий герой, Ли Истай Юаня, могу ли я стоять у него на дороге? Года через четыре воцарится великий мир. Вы, господин Лидзин, все свои силы и выдающиеся способности отдайте служению делу мира. Тогда вы непременно станете крупным сановником, и моя младшая сестра с ее красотой и небожительницей и невиданными в мире смертных дарованиями вместе с вами удостоится высоких милостей и будет счастлива. Только в вас она узнала человека исключительного благородства, и только вы можете дать ей настоящее счастье. Время, когда вы высоко вознесетесь, уже близко. Так ветер поднимается, когда ревет тигр. Так сгущаются облака, когда гремит дракон. Одно является следствием другого. Примите мой подарок и используйте эти богатства для служения истинному владыке. Добейтесь успеха, употребите на это все свои силы. Если через десять лет произойдут большие события на Юго-Востоке, за несколько тысяч ли отсюда, это будет значить, что я добился успеха в своих начинаниях. «Тогда, младшая сестра и вы, господин Ли, сможете вылить вино в юго-восточном направлении, чтобы поздравить меня». Вылить вино — распространенный в Старом Китае жертвенный обряд в честь умерших или отсутствующих. Он приказал слугам поклониться новым господам, затем сел на коня и уехал в сопровождении жены и одного слуги. Вскоре они исчезли из виду. Приняв во владение дом, Ли Цзин стал очень богат и смог предоставить новому государю средства для спасения империи. В 10 году правления Дженгуань Ли Цзину был пожалован титул войского князя. В это время пришло сообщение от южных инородцев, гласившее «тысячи лодок и сто тысяч вооруженных воинов вторглись в Фуюй. Правитель убит, и трон его захвачен чужеземцем. Образовано новое государство». Фуюй местность на территории нынешней Кореи. Ли Дзин понял, что чужеземец с курчавой бородой добился своего. Вернувшись домой, он рассказал об этом своей жене Джан. Надев парадные платья и обратившись лицом на юго-восток, они вылили на землю жертвенное вино.